3 На утренней планерке начальник уголовного розыска поставил перед сотрудниками задачи, а потом заявил «Все, по местам, а от тебя, Живин, я попрошу задержаться». Когда они остались в кабинете вдвоем, руководитель заварил крепкий чай и предложил Живину угощаться. Тот вспомнил невыносимо горький и терпкий вкус этого напитка, однажды испробованного, и отказался. «Расскажи, Гриша, что надыбали за ночь?» — сказал начальник со свистом, втягивая в себя обжигающий чай. «Скоро будет звонить заместитель министра и интересоваться, не нашлась ли пропавшая девушка. Есть надежда, что она жива?» «Трудно сказать. Живин помолчал, собираясь с мыслями. Скорее всего, мы найдем труп. Странно, она пропала. Если человек так исчезает, это всегда заканчивается криминалом». Я договорился с Натальей Поликарповной, она с сегодняшнего дня выделяет нам машину. Так что будем шерстить город. Молодец, машина вам сейчас нужна, похвалил начальник своего находчивого подчиненного. Ваша машина в ближайшие полмесяца отремонтирована не будет, нет замчастей. Давайте работайте, постоянно держите меня в курсе. Когда Живин вернулся к себе в кабинет, Лапин и Кириллов были на месте и оживленно разговаривали с Богданом. «Ты уже здесь», — обрадовался Живин. на сколько дней тебя к нам отправили?» «Пока не найдем Олесю, буду работать у вас», — так сказала Наталья Поликарповна. «Отлично. Спасибо ей за помощь, родной милиции. Давайте, ребята, определимся, с чего начать». «Вот Богдан говорит, что, когда увозил последнюю партию гостей, во дворе дома видел пьяную компанию», — сказал Лапин. «Может, эти люди причастны к исчезновению девушки?» Вполне вероятно. Живин пристально посмотрел на Богдана. Расскажи подробно, как все происходило. По распоряжению своей начальницы я в 11 часов вечера приехал к ней, чтобы развозить гостей после дня рождения. Людей было довольно много. Я прикинул, что мне придется сделать не менее трех рейсов, если пассажиров поплотнее утрамбовать. Ну, так и получилось. Некоторые гости ушли пешком, когда я забрал третью партию. В квартире остались только Наталья Поликарповна и Олеся, которая помогала убирать посуду. Я ее спросил, не поедет ли она на машине, но Олеся отказалась. Мол, живу рядом и пойду пешком. Я развез людей по адресам, а потом поехал домой. «А Олеся ты хорошо знал?» – спросил Кириллов, изучая какие-то документы. «Видел несколько раз на работе. Мы же вроде как земляки. Я из Харькова, она из Донецка». Два-три раза перекинули словом «на этом все». «А с кем ты проживаешь в Якутске?» — задал вопрос Лапин. «Я снимаю домик участника, сам он живет на этом же участке в отдельном здании. Мне там удобно, машину можно в гараже ставить». богдана а ты женат?» — спросил его Живин. «Был, жена осталась в Харькове, мы практически разведены». «А тут новой пассией не обзавелся?» Да все некогда, а годы бегут, надо об этом подумать. Богдан, опиши приметы тех парней, которых ты видел во дворе домоначальницы. Я обратил внимание на них, когда увозил последних гостей. Они вели себя шумно, были явно пьяные, приставали к прохожим. Их было пять или шесть человек, молодые, лет по двадцать-двадцать Опознать их сможешь? Я видел их мельком, да и темновато было, не смогу. «Ладно, с тобой все ясно», — сказал Живин. «Напиши подробно все, что сейчас нам рассказал. А мы тем временем определимся, с чего начать розыск девушки. Самсон, карту сюда!» Кириллов развернул карту микрорайона, где предположительно пропала Процко, и положил перед Живиным. Тот внимательно изучил ее и вынес решение. «Между домами Натальи Поликарповна и Процко находятся девять многоэтажек». «Надо провести поквартирный обход всех, обязательно осмотреть технические этажи». Живин указал на Лапина и Кириллова и продолжил. «Вы начинаете с дома, где живут Процко, а мы с Богданом возьмемся за дом Натальи Поликарповны. Поговорю с начальником, попрошу выделить кого-то нам на помощь». «Хотя вряд ли он посодействует. Обстановка в городе напряженная, людей не хватает, но попытка не пытка, а вось прокатит». Живин с Богданом прибыли к дому, в котором проживала Наталья Поликарповна. 6 подъездов, более ста квартир. Нереально тяжелая задача, но ничего не поделаешь. Надо начать, а там помощь поспеет. Подумал Живин, тяжело вздохнул и обвел взглядом окна многоквартирного дома. Начальник обещал подкинуть трех оперативников, но это капля в море при таком объеме работы. В первом подъезде людей они застали только в шести квартирах. Остальные были на работе либо на учебе. Вечером, когда все возвратятся, придется еще раз обойти этот же подъезд. Живин записывал в блокнот данные тех жильцов, с которыми смог поговорить. В ночь с субботы на воскресенье никто ничего подозрительного во дворе дома не заметил. Во втором подъезде ситуация повторилась. То же самое было в третьем и в четвертом. Когда остался последний подъезд, у Живина ноги уже гудели от усталости – судя по внешнему виду богдана тому тоже было несладко остался последний рывок приободрил своего добровольного помощника живен быстро пройдем по подъезду а затем заглянем на технический этаж до обеда с этим домом управимся а потом возмемся за соседней а там наступит вечер люди с работы придут тогда мы сюда вернемся «Да, работенка у вас заявил богдан врагу не пожелаешь Последний подъезд встретил их едким запахом мочи и пива. «Здесь явно живут бомжи. Проверку технических этажей надо будет отсюда начать», — думал Живин, поднимаясь по лестнице. На первом и втором этажах им никто не открыл. На третьем три квартиры также оказались пустыми. Но после звонка в четвертую Живин услышал, как кто-то шаркающей походкой подошел к двери и дребезжащим скрипучим голосом спросил. «Кто там?» «Мы из милиции хотели поговорить с вами. Откройте, пожалуйста», — ответил Живин. К его удивлению, вместо ожидаемой особо мужского пола им открыла старуха, немного напоминавшая сказочную бабу-ягу. «Бабушка, мы из милиции. Ищем девушку, которая пропала во дворе вашего дома. Это было в ночь с субботы на воскресенье, между 12 и часом ночи. Вы ничего подозрительного не слышали во дворе? Шум пьяной компании, крики?» «А почему только слышала?» Продребезжала прокуренным мужским голосом старуха. «Я и видела, как увозили эту девку!» От неожиданности живен резко откинул голову. Он не знал, можно ли верить этой особе, скорее всего, часто пьющей. «Можно к вам пройти?» «Пожалуйста!» — сказала старуха, развернулась и направилась вглубь квартиры. Живин последовал за ней, а Богдан остался стоять в коридоре. «Что стоишь? Проходи!» — сказал ему Живин. Водитель словно очнулся, вздрогнул от голоса милиционера и шагнул за ним. Вопреки ожиданиям Живина, квартира оказалась чистенькой. Опрятные тюлевые шторы на окнах, диван, покрытый добротным чехлом, шкаф-стенка с разнообразным хрусталем, на стене диковинный ковер. Живин таких не видывал. В общем, вполне приличная квартира. «Бабушка, расскажите, пожалуйста, что вы видели и слышали. Это было точно в ночь в субботу на воскресенье». «Как пить там? Именно в субботу!» — ответила старуха уверенно. «Я курила на балконе и все видела». «Бабушка, как вас зовут?» Живину было неудобно обращаться к пожилому человеку без имени. «Меня Григорием Алексеевичем». «Как моего сына». Старуха ослабилась обнажила почти черные, откуривая редкие зубы. «Настасье Павловне меня величать!» «Курит она, не дай Боже, с балкона не вылезает, наверное». «Вполне могла что-то видеть», — подумал живен в предвкушении рассказа старухи и сказал. «Анастасия Павловна, я вас слушаю. Расскажите подробно». «Это было в субботу», — начала старуха. «Сын мой, Гриша, работает посменно. В тот день он как раз дежурил ночью в котельной, поэтому я дома была одна. Легла спать рано, часиком к восьми, но ночью проснулась от удушья и закашлялась». Чтобы унять кашель, вышла на балкон покурить. Во дворе было пусто, тишина кругом. Вдруг, слышу, завелась машина. Я с балкона выглянула. Вижу, мимо дома проезжает автомобиль. С нашим подъездом поравнялся, остановился, и водитель крикнул. «Оля!» Только тут я заметила девушку. Водитель сидел за рулем, о чем-то вполголоса с ней поговорил, Затем вышел из машины и прямо силой усадил её на переднее сиденье. А как-то слабо сопротивлялась. Я подумала, что кокетничает и ломается, как все молодые барышни. Потом машина тронулась с места и выехала со двора. «А времени сколько было?» «Точно не могу сказать. Час-два ночи, но точно не под утро. Я вернулась в постель и спала ещё долго». «А какая машина была?» А чёрт её знает. Не разбираюсь я в них, да и видела только сверху крыши. Длинная такая машина была. Значит, легковая, но не УАЗик. Легковая. Я знаю, как УАЗик выглядит. У сына на работе есть такой. Постоянно привозит его со смены. А цвет какой? Белый или серый? Одним словом, светлый. А какой национальности были водители и девушка? Не знаю, но говорили они по-русски. А как были одеты? Водитель в чём-то чёрном была а девушка в белом платье. Так, — Так-так, Олеся же была в белом платье, правильно я говорю? Живин посмотрел на Богдана. — Что с тобой? Почему бледный? Заболел, что ли? — Да устал малость. Богдан вытер платком под лба Я посижу в машине, неважно, себя чувствую. А Олеся была не в белом платье, а в бежевом. — Да, конечно, иди в машину, я скоро приду. Когда Богдан вышел из квартиры, старуха проговорила. «Может, и живая в темноте не разглядеть». Живин еще немного побеседовал с важной свидетельницей, а потом сказал. «До свидания, Анастасия Павловна. Вы нам очень помогли. Если назреет необходимость, дадите официальные показания». «Пожалуйста, только приходите сами ко мне, я никуда не хожу». «Не беспокойтесь, конечно, придем». Богдана Живин застал возле машины, тот курил, прислонившись к железной ограде. «Богдан, как ты думаешь, эта девушка, может быть, Олесей? Неужели она села в машину?» «Да ну...» Богдан нервно выкинул на землю недокуренную папиросу. Бабка все напутала, время другое указывает. Платье Олеси неправильно описывает, какую-то Олю приплела. Да и пьющая, по-моему, она. Я и не верю. Выдумала она все. Со стариками такое часто случается. «Вполне возможно...» Сказал Живин, хотя ему и не понравилось категоричное заявление водителя в отношении важного, на его взгляд, свидетеля. «Ну теперь давай пообедаем и возьмемся за второй дом. Технические этажи осмотрим вечером, когда подойдет подмога». После обеда появились помощники, да не трое, как было обещано начальником, а аж шестеро оперативников и двое участковых. Теперь работа пошла намного веселее. До они обошли все девять домов, но никакой стоящей информации так и не получили. Никто в ту ночь не видел Олесю, возвращавшуюся домой, и не заметил пьяных молодых людей, о которых рассказывал Богдан. В последующие дни оперативники расширили круг поиска пропавшей девушки, ориентировали свою агентуру, расклеили фотографию Олеси по всему городу. Но эти мероприятия не принесли желаемого успеха. Богдан продолжал возить их. Наталья Поликарповна не торопилась забирать водителя, более того, выделяла милиционерам талоны на бензин для заправки машины. Через пять дней после пропажи девушки Живина вызвал прокурор города, выслушал его доклад и возбудил уголовное дело по факту убийства Олеси Процко. Наступил следующий, куда более серьезный этап поиска исчезнувшей девушки.